«Коллега!» Геральт обернулся к гному-кассиру. Тот встал и тоже промаршировал к столу. Живой Шакира с пустым кейсом в руках невольно попятился в сторону. «320 тысяч гривен!» объявил гном спустя полминуты. «Банкноты настоящие. Если нужно, могу проверить каждую, но, по-моему, это ни к чему. Упаковка нашего банка подлинная». «Отлично!» удовлетворился Геральт, Не надо проверять И повернулся к Шакиру Пусть кто-нибудь из твоих людей Заглянет вон в ту тумбочку Капрон Неохотно буркнул орк И один из мордоворотов Который, кстати, в компании себе подобного Сопровождал Геральта От Бугмаша до самой гостиницы В перевалку подошел к тумбочке И отворил дверцу Тут пусто Сообщил мордоворот И Шакир недобро насупился «Глянь под полкой, снизу». Капрон, кряхтя, встал на четвереньки и заглянул в тумбочку, склонив голову почти к самому ковру. На лице его прорезалось некоторое понимание. Потом он на ощупь отодрал две полосы липкой ленты и вынул из импровизированного тайника полиэтиленовый пакет с документацией на комплекс. Понятное дело, Геральт насчет подобного тайника не питал особых иллюзий внимательного обыска тот точно не пережил бы но вот дать фуру в пару минут если что-нибудь пошло бы не так, вполне был в состоянии Ознакомьтесь нейтрально предложил Геральт не столько шакиру сколько безошибочно угадываемого в свете его мордоворотов технику. Техник сам по себе был тоже дядя не маленький, но на фоне остальных громил и особенно гномов смотрелся не то что бледно, Вообще никак не смотрелся. Он уверенно вскрыл пакет, вскользь проглядел каждую из трех брошюр, особое внимание уделив третьей с таблицами кодов. Затем нетвердым от волнения голосом заверил своего босса. Это то, что нам нужно. А теперь извольте расписочку. Бодро предложил геральд выкладывая рядом с деньгами лист бумаги. Я уже поставил автограф. Теперь дело за тобой. Все честь по чести. Я, покупатель, в обмен на оговоренную сумму в гривнах, получил из рук продавца интересующий товар в надлежащем виде, никаких претензий не имею, в чем и расписываюсь. Вот здесь. Шакир угрюмо покосился на гномов. Заводской клан явно не собирался расставаться с деньгами вот так запросто. Но внушающий суеверный ужас эскорт гномиш-кредит-инвеста Мог кого угодно заставить изменить первоначальные планы. С каменным лицом Шакир вывел на листе каллиграфически безупречную подпись. Отлично. Сделка состоялась. А теперь, господа заводчане, я прошу вас покинуть сие скромные пинаты. У меня еще несколько конфиденциальных дел. Трое из гномов-бойцов тщательно сопроводили малосимпатичную гоп компанию Шакира к выходу и плотно затворили дверь номера со стороны коридора. Четвёртый встал у самого выхода. Теперь вы. Геральт щелкнул пальцами в сторону людей Ганса. Сколько вам должен Лёха Лимон? 23 штуки, хрипло сообщил один. Недавно же было 22, удивился Геральт. — Так день, считай, прошел, — недоуменно пожал плечами бандит. — Счетчик же крутится. — Ладно, хрен с вами. Геральт вскрыл одну из пачек и отсчитал нужное количество кредиток. — Давай, рисуй подпись. На стол легла очередная расписка. — И, глядите, не приведи жизнь, станете трясти с него сверх этого. — Да сдался нам твой лимон, — угрюмо буркнул бандит, ставя на бумаге неразборчивую закорючку второй упрятал деньги во внутренний карман вексель пожалуйте орк снова покопался по карманам и наконец добыл сложный в четверо листок геральт быстро пробежал текст глазами хмыкнул и устроил документу неотложную кремацию в пепельнице свободны дернул ладонью геральт выгоняя подручных ганса гном у выхода предупредительно распахнул двери когда бандиты убрались Геральт наконец-то вздохнул свободно. «Фу! Ну и публика! Шах! Ну что ты? Я ж взмок!» «Кайон, будет прятаться! Входи!» Ведьмак повернул запоры на балконной двери в комнату проскользнул Кайон с пулеметом наперевес. «Нервная у вас работа, господа ведьмаки!» — заметил гном-кассир. «Ладно, время, деньги. Дальнейшие указания». Как и договаривались. 110 тысяч на счет концерна Халькдаффа, 100 на текущий Арзамаса 16. По пачечке мы с Кайоном возьмем на карманные расходы, ну, а оставшиеся, минус ваш процент, разумеется, на мой оперативный счет и счет Кайона пополам. Так? до да с меня и четверти хватит, безразлично сказал Кайон. Дело ты, считай, в одиночку провернул. Ну, как скажешь, не стал спорить геральд Гном станоровисто подбил баланс на вышколенном карманном калькуляторе и огласил конечные цифры, включая банковский процент. Геральд, не глядя, подмахнул платежку, после чего инкассаторы погрузили деньги в чемодан и, попрощавшись устами кассира, отбыли.